Память святого пророка Варуха. Святой пророк Иеремия был свидетелем плена Вавилонского, когда ему было семьдесят лет, а святой ворог, ученик его, не оставлял своего учителя. Когда Иеремия оплакивал разрушение Иерусалима, тогда ворог, удалившись в Иртеп, тоже горько плакал. По некоторым времени он вышел из вертепа и со скорбию присутствовал при побиении камнями своего учителя Иеремии. Святой Варух особенно ясно пророчествовал о воплощении Сына Божия. Это пророчество его начинается такими словами «Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним». Предрек он и судьбу Иерусалима. После кончины святого Иеремии, которого он предал погребению, он вскоре и сам приставился.